Генри Катнер Кто приходит по ночам? Йохан прислонился к высокому обелиску из белого мрамора. Его ослабленное лихорадкой тело дрожало от утомления. Кладбище казалось тусклым морем тьмы, с бледными пятнами плиты над гробей, стоящих неровными рядами. Йохан достал фонарик, и яркий луч вырвал из темноты изможденную фигуру человека. Глубокие тени лежали во впадинах его щек и под широко распахнутыми горящими глазами. Лицо покраснело от гнева, выдававшего пылающий в голове огонь. Огонь, который сжег все барьеры страха и привел человека к древнему захоронению, где мало кто рисковал появляться после заката. Все знали, что среди этих могил живет ужас, переживший немало поколений. Рассказывали о твари, которая бродит ночью среди могил, а потом, когда днем приходят люди, обнаруживают, что свежие могилы разрыты, гробы взломаны, а покойники бесследно исчезли. Иногда какой-нибудь крестьянин предпочитал хоронить своих родных на кладбище в Крущене, в 20 милях севернее. но это бывало редко, и ужас жил на кладбище дольше, чем помнили деды и прадеды. А деревню мрачным покровом накрывала апатия. Кроме того, рассказывали, что давно, в год великой чумы, когда все тела сжигали из страха распространения мора, нечто приходило с кладбища и врывалось ночью в дома на окраине деревни. Человек десять бесследно исчезли, и тогда зараженные чумой трупы снова начали предавать земле на старом месте погребения. После этого деревню оставили в покое, хотя временами одинокий путник или странствующий корабейник пропадали. Однако старики шептались между собой, что это даже к лучшему, поскольку иначе могло бы произойти нечто более ужасное. но теперь Йохана вела нужда, заставившая наплевать на древнюю грозу, скрывающуюся среди могил. Он пришел сюда за женой. Эльза, на которой он женился всего лишь год назад, была похоронена здесь, в то время как сам Йохан лежал без памяти в лихорадке, сведшей в могилу его любимую. Считая, что он спит, жена кузена громко рассказала об этом соседкам, И Йохан узнал, что Эльза была предана земле на кладбище за деревней, где царствует нечистая сила. Его любимая, дочь древнего клана Обера, ведущего свой рот от Турна и Таксиса, станет добычей вурдалака. Ужас придал Йохану силы, чтобы подняться с постели и выйти незамеченным из дома кузена, прихватив с собой лишь пистолет и фонарь. Теперь он достал оружие из-под рубашки, так как услышал чьи-то шаги неподалеку. Облитая звёздным светом, появилась человеческая фигура, осторожно пробирающаяся среди могил. Узнав своего кузена Карла, Йохан спрятал пистолет обратно под рубашку и выкрутил фитиль фонаря, чтобы стало светлее. Незнакомец испуганно вскрикнул, но тут же замолк. В тусклом круге света... появился Карл с побледневшим лицом. «Йохан, я думал, а что ты тут делаешь? Эльзе теперь уже все равно не поможешь». Йохан отвел взгляд, стиснув зубы. Карл положил руку кузену на плечо, но тот нетерпеливо стряхнул ее. «Это твоя вина, Карл», — сказал он с потемневшими от гнева глазами. «Это ты позволил похоронить Эльзу здесь, где властвует дьявол!» Тот сделал успокаивающий жест. «А что я мог поделать? Я сказал, что тебе не понравится!» «Я знаю!» Негодование исчезло из голоса Йохана. Теперь в нем слышалось лишь печаль и горечь. «Мы слишком долго склоняли шеи под этим хомутом. Слишком долго!» Эльза не должна стать. Она похоронена неделю назад. А ты у тебя даже лопаты нет. Это было верно. У Йохана не было времени искать лопату. Во всяком случае, я стану охранять ее могилу, медленно проговорил он. А ты можешь вернуться в деревню за лопатами. Карл долго молчал. Наконец Йохан невесело рассмеялся. «Принеси лопаты завтра утром. Ты же не побоишься прийти сюда при дневном свете?» «Но сейчас же я пришел», — сказал уязвленный Карл. «Пойдем домой. Завтра мы сможем вернуться за Эльзой. Еще одна ночь ничего не решит, и это может быть опасно. Говорят, говорят, оно появилось снова». Йохан пожал плечами с беспечностью, которую вовсе не ощущал. Он дрожал на холодном ветру, проносившемся над заброшенными могилами. Страхи, о которых он забыл во время лихорадки, теперь медленно возвращались, чтобы вцепиться в него. Но парень решительно отбросил их в сторону. «Я не боюсь», — проворчал он и двинулся среди могил, освещая фонарем покрытые лишайником надгробные камни и изъеденные червями деревянные кресты. затем споткнулся об упавшую надгробную плиту и упал бы, если бы его не подхватил Карл. Тот снова начал протестовать, приводить какие-то доводы, но кузен, казалось, ничего не слышал. Йохан пристально уставился во мрак, потом сделал несколько торопливых шагов, и у его ног появилась черная разинутая пасть разрытой могилы. Он осветил фонарем яму, и увидел, что крышка гроба сломана и раскрыта, а сам гроб пуст. И еще, не успев осветить надпись на деревянной табличке в изголовье могилы, уже понял, что там будет написано. Стоящий рядом Карл едва мог вздохнуть от страха. Но Йохан просто стоял, молча, чуть дрожа от сырого ветра, обдувающего покрытое потом лицо. и мысли его проносились в хаотическом водовороте, в котором были перемешаны ужас, горе и гнев. Ярость багровой пеленой застилала глаза. Под рубашкой он чувствовал холодную сталь пистолета и в отчаянии стиснул его рукоятку. Эльза, ее стройное белое тело, стало добычей вурдалака. Под воздействием ослепляющего, сокрушительного гнева Йохан забыл обо всех своих страхах. Карл дернул его за рукав. Йохан обернулся и встретил испуганный взгляд своего кузена. Йохан, чего ты ждешь? Мы не можем здесь оставаться. Это, это пришло снова. Нет, рявкнул Йохан, сверкая глазами. Эльза, слишком поздно. Эльзы больше нет. Слишком поздно для мести. Внезапно спокойно спросил Йохан, и от этих слов Карл сжался с изумлением на лице. «Для мести?» От этого слова ему стало жутко, и он опять задрожал. Потом бросил испуганный взгляд в окружающую темноту и прошептал. «Да ты просто безумец!» Йохан вытащил пистолет. «Хорошо, я безумец, но...» Карл. «Если бы это была твоя жена!» Он замолчал, потому что губы свела судорога, а когда смог продолжать, то голос его звучал холодно и непреклонно. «Послушай меня! Я собираюсь заставить любого, бога, человека или дьявола, ответить за эти преступления!» Он бросил взгляд в чёрный зев опустошённой могилы. «Возвращайся домой, Карл!» «Теперь ты не сможешь мне помочь». Тот открыл было рот, но слова застряли у него в горле. Он бросил взгляд за плечо Йохана, и в них появился панический страх. С придушенным криком Карл повернулся и бросился бежать. Его шаги громко звучали в холодной пустой тишине. Йохан быстро повернулся. Сначала он ничего не увидел при слабом свете звезд, затем вдалеке заметил слабое движение среди могил. Где-то на небольшом пригорке в полном одиночестве стоял древний склеп. Вдовец какое-то время ждал, затаив дыхание, но больше не уловил ни единого движения. Шаги Карла смолкли в отдалении. Наступила полная тишина. Йохан нерешительно крутил в руках пистолет, затем сунул его обратно под рубашку и торопливо пошел между могилами к склепу, тусклому и зловещему в свете звезд. Тот был невероятно стар и порос толстым ковром лишайника. На дверью была высечена надпись, совершенно неразборчивая, кроме одного непонятного слова. «Маранафа». Йохан не остановился рассмотреть ее получше, так как увидел, что большая каменная дверь открыта. С холодным гневом, разраставшимся в груди, вдовец перешагнул порог и быстро окинул склеп взглядом. Тот был пуст. Он увидел лишь голые гранитные стены. Но в дальней стене виднелась полуоткрытая дверь из проржавевшего металла. Йохан протиснулся в нее, высоко подняв фонарь. Он оказался в пустом проходе со стенами из больших каменных плит, спускавшимся куда-то вниз, откуда-то доносился слабый шепчущий звук, словно журчание ручейка среди камней. Йохан осторожно двинулся вперед. Проход извивался в скале, но продолжал круто спускаться. По сторонам дважды попались черные входы в туннели. Слабый шепот становился все громче. Он уже различал человеческие голоса, но его озадачивало странное рычание и писк, которое можно было услышать в волчьем логове и крысином гнезде одновременно. Холодный здравый смысл стал возвращаться к Йохану. Его стали одолевать и нехорошие предчувствия. Но мысль об опустошенной могиле Эльзы заставила двигаться дальше. Он прикрутил фитиль, чтобы фонарь светил совсем слабо, и дальше двигался почти в полной темноте, нащупывая ногой дорогу и напрягая слух, чтобы различить хоть какие-то понятные слова. Внезапно непонятное перешептывание перекрыл другой голос. Он был резкий и звучал, как из бочки, словно шёл из какого-то далекого подземелья. «Ушёл уже давно. Волна страха прокатилась в груди Йохана, и он отчаянно вцепился в мысли о Бельзе и мести. Борясь с ужасом, он двинулся вперед. И словно по сигналу наступила полная тишина. В этой тишине Йохан уловил чуть слышный шепот: «Вернется и принесет нам еду». Сзади раздался шелест, становясь все громче. В темноте ничего не было видно, но Йохан припал к стене. Шелест пронесся мимо, на мгновение ужасное зловоние ударило в нос. В темноте он ничего не мог разглядеть, просто на миг ему стало нехорошо. Йохан прислонился к стене, благодарный ей за поддержку, и снова услышал шепоты и голоса. И на этот раз наполненный жутким разочарованием. Потом раздался новый голос, тихий, безэмоциональный голос с ужасным кошачьим мурлыканьем. «Я не смогла найти никакой еды, предки мои, ни еды, ни напитков». Значит, мы должны голодать! заскулил другой голос, и хор жалобных криков раздался из темноты, внезапно запульсировавшей невидимой ужасной жизнью. Ты должна кормить нас. Это твоя обязанность. Мы не можем сами. «Ты должна исполнить свой долг!» — прозвучал глубокий голос. «Каждый из нас кормил предков, которые уже не могли сами добывать себе пропитание. Сейчас твоя обязанность снабжать нас едой». Когда в свое время ты станешь такой же, как мы, неспособный отыскивать свежие могилы, то появится новый наследник, который станет выполнять этот долг после тебя. — Я нашла для вас еду две ночи назад! — замурлыкал тихий голос, и у Йохана перехватило дыхание. Он задрожал в темноте. «Это твой долг и твоя привилегия!» — вмешался новый голос, низкий и резкий. «Это проклятие и благословение нашего рода! Никто из нас не знает упокоения после смерти!» «Слишком много остается следов!» — воскликнул мурлыкающий голос, и Йохану пришлось до боли стиснуть зубы, чтобы подавить очередной приступ страха. В наступившей напряженной тишине он весь превратился в ледышку. Что-то опять тихо прошелестело мимо, чуть не задев его оцепеневшее тело, и стремительно замерло. Больше не было ни звука, только гробовая тишина и темнота. а потом сзади раздался тяжелый глухой стук. Оцепенение спало, Йохан резко повернулся и, подгоняемый ужасом, ринулся по извилистому коридору назад, на открытый воздух, под свет чистых звезд. Внезапно он ощутил сокрушительный удар в грудь и, отшатнувшись назад, чуть было не упал, выронив едва теплившийся фонарь, который покатился куда-то в темноту. И когда Йохан, шатаясь, схватился за стену, что-то опять прошелестело мимо него в темноте, и снова все стало тихо. Задыхаясь, всхлипывая, вдовец упал на четвереньки и принялся судорожно шарить руками в поисках фонаря. Несколько секунд казалось, что он так и останется в этой тьме. Всей кожей спины Йохан чувствовал, как что-то подползает к нему, готовясь напасть». Затем, с рыданием облегчения, он нащупал фонарь и резко вывернул фитиль на полную длину, моля бога, чтобы он не погас. Фонарь не погас. Желтый свет безжалостно осветил то, на что налетел Йохан во время бега в темноте. Большую дверь склепа, через которую он вошел в эту кемерийскую пещеру мрака и ужаса. Но теперь дверь не была приоткрытой. Йохан понял, что произошло. Шелест, пронесшийся мимо него, глухой стук. «Существо!» Вдовец не осмеливался назвать его по имени. Проскочило мимо него и отрезало путь к спасению. Тяжело дыша, Йохан поставил фонарь на землю и исследовал дверь. Не было ни ручки, ни кнопок. Просто голая с заклепками плита из ржавого металла. Он ударил в нее плечом, потом напрягся так, что в голове помутилась, но дверь даже не шелохнулась. И снова в душе появился гнев, а мысли об Эльзе послужили искрой, упавшей на труд ярости. С внутри него гневом и страхом Йохан достал пистолет, проверил магазин и, подхватив фонарь, пошел назад той же дорогой. Иногда он останавливался, чтобы посвятить себе за спину, но ничего не скрывалось позади. Только безмолвно разевали черные рты боковые туннели, казалось, зловеще следившие за ним. Потом Йохан понял, что стоит на пороге у сводчатой арки, ведущей в тихую зловещую темноту. Дважды он порывался шагнуть вперед, и дважды в страхе отступал. Наконец Йохан поднял пистолет и переступил порог, стремительно освещая разные концы большого хранилища, в котором оказался. На мгновение он подумал, что видит множество мумий, костлявых и сушенных. Они лежали у стен в гротескных позах. Десятки коричневых, сморщенных тел или просто скелетов, обтянутых темной кожей. На полу был ковер из костей, от искрошившихся чёрных до ярких белых, на которых были отчётливо видны следы зубов. Лежащий у самых ног Йохана череп ухмылялся в мрачном веселье. Когда фонарь осветил эти ужасные катакомбы, шелесты движения пробежали по иссохшим телам. Они зашевелились, принялись корчиться». Йохан видел движение тех, кто никогда уже не должен был двигаться, а должен был спокойно спать мертвым сном под тяжелой крышкой гроба. Тела, словно чудовищные личинки, пытались уползти от света, а Йохан, стискивая в одной руке фонарь, а в другой пистолет, уставился на ужасную картину перед собой. Свет отражался от холодных, остекленевших глаз, не видящих, уставившихся на него. Позади послышался шелест. Йохан отшатнулся и посветил назад, в темноту. Какая-то неясная фигура приближалась по проходу. Медленно, неумолимо. Позади раздалось отвратительное перешептывание. Йохан поднял было пистолет, но мысль об Эльзе остановила его руку. Он хотел ждать, пока тварь не приблизится вплотную к нему, но страх предал его. Гром выстрела эхом прокатился по хранилищу. Ужасная фигура не остановилась. Она скользила вперед, тихо шелестя одежды по камням, и Йохан невольно сделал несколько шагов назад. Что-то ухватило его за лодыжку, и в безумстве страха, он пинком высвободил ногу. На секунду он повернулся спиной к неопределенной фигуре, которая неуклонно ползла к нему, а когда развернулся обратно, она была уже рядом. Перезаряжать пистолет уже не было времени. Йохан выбросил вперед руку, словно зажатый в ней фонарь был кинжалом. Две вещи произошли одновременно. Злорадствующим, мурлыкающим голосом темная фигура торжествующе произнесла «Мы не будем голодать». В то же мгновение свет вырвалось из темноты лицо приблизившегося ужаса, и Йохан уронил фонарь и начал, не переставая кричать «Эльза! Эльза!»